Глава пятая. На нижней стоянке. Утром, открыв глаза, я испытал странные чувства, словно я попал на другую планету. Все было белым-бело, только кое-где были пятна или штрихи, блеские к черному цвету. Другие цвета на этой планете не существовали. Оглядывая странный ландшафт, я заметил темную полосу, похожую на тропу. Шагая по ней, я вышел к бурлящему ручью, стремящемуся из каньона в золотянку. На мокром песке у самой воды отчетливо просматривались следы о табуе. Обрадованный, я припустил бегом, правда, не знал в ту ли сторону бегу. Мне повезло. Тропа вывела на широкую поляну у реки. В конце поляны что-то чернело. Это была груда дров. Тут же было кострище и большой стол из жердей с двумя скамейками по обе стороны. Неподалеку У раскидистой сосны лежала лестница. Удивлённый я подошёл к сосне и посмотрел наверх. На толстом суку был закреплён большой ящик. Поставив лестницу, я добрался до ящика, который сверху был закрыт полиэтиленовой плёнкой и засыпан снегом. Я с трудом поднял один край крышки. Ящик был изготовлен по типу старинных сундуков. Где-то выкопали они такое чудо. Не из города же везли. Внутри лежали какие-то мешочки и пакеты. Значит, это был лабаз как у охотников. Проверяя содержимое, я обнаружил килограмма полтора муки, пачку соли, с килограмм крахмала и пачку лаврового листа. Небогато, но на безрыбие и рак рыба. Выглянуло солнце, и словно языком слезало почти весь снег. В природе снова появились зелёные, коричневые и золотистые цвета. Я тщательно обследовал всю поляну, но кроме сломанной лопаты да пустых консервных банок, больше ничего не нашёл. Целый день я потратил, чтобы обследовать окрестности нижней стоянки. Сначала мне хотелось построить бревенчатую избушку. Когда-то я наблюдал и даже зарисовал, как рубят углы, но у меня был только маленький топорик и карманная пилочка, которой я иногда отпиливал забавные корешки. Около поляны не было скал, но был невысокий, метра 2, глинистый обрыв. В этом обрыве можно выкопать пещеру. Сначала маленькую, лишь бы укрыться от холода, а потом можно углубить и расширить. Надо найти песчаник, заточить обломок лопаты, и можно приступать к работе. Из крышки лобаза можно сделать двери, а полиэтиленовую плёнку использовать вместо стекла в окне. Одновременно, пока река не покрылась льдом, надо заготовлять рыбу. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Нашёл я хороший кусок песчаника, но сколько ни елозил полопать и затачивать она не хотела. Она ж доке я бы за 3 минуты заточил. Слыхал я, что косари раньше отбивали летовки. Найдя у реки прочный валун, я принялся колошматить по острию лопаты кромкой обуха топора. Конечно, острё получила зубчатые, но это неважно. Главное то, что этим обломком лопаты можно копать грунт. Выбрав подходящее место, я стал вгрызаться в глининный обрыв. Сначала лопата легко входила в грунт, но по мере углубления глина становилась твёрже. Когда я бросал её, она рассыпалась на мелкие кубики. Эти своеобразные сухарики упорно сопротивлялись лопате. Я уже работал в одной рубашке, Забивал лопату в неподдающийся грунт топориком. Иногда бросал лопату и просто тесал грунт как дерево топором. С заготовкой рыбы дело обстояло хуже. Я потратил немало времени, чтобы найти караедов, но рыба почему-то не хотела клевать. Отложив удочку, я лейком прикрепил к горловине трёхлитровой банки берестяную воронку. В банку накрошил варёную картошку и сухарик. К этой ловушке я привязал бечёвку с камнем на одном конце и обыкновенной палочкой на другом. Это сооружение с помощью плотика опустил на глубину около 2 м. Плавающая палочка указывала мне местонахождение ловушки. Спал я пытался я всё под тем же каменным навесом в полукилометре от нижней стоянки, где начал копать пещеру. Я уже понял, что жить мне тут придётся не день, не два. А целую зиму, только в тёплую погоду можно отправляться в плавание на поиски людей, стараясь как можно экономнее расходовать свои скудные припасы. Утром ел только жидкий кисель с рябиной или калиной, вечером уху с рыбой и чай. Вместо чая заваривал как-то лист смородины, а он не пахнет. Раньше, выезжая на итюды, я часто пил фитачай, основным компонентом которого всегда были листья смородины. В чём же дело? Я подошёл к кусту, где рвал листья. Это действительно была смородина, только не чёрная, а красная. В середине куста уцелело несколько листочек кисло-сладких ягод. У реки я нашёл куст с более тёмными листьями. Ягод на нём не было, но стоило мне пошевелить куст, как тут же распространился приятный смородиновый аромат. К сожалению, листья уже отмирали, но всё равно я стал пить смородиновый чай. даже пытался насушить в прок. В стеклянную ловушку набилось немало сороже, как у ней и уклейк, пусть мелкая, но рыба, главное, не надо тратить время. У меня даже появились излишки, которые я чистил, немного подсаливал и плотно заворачивал в полиэтиленовый пакет. Ночи стали холодными, особенно зябко было перед рассветом. Я вставал, добавлял в костёр дров, И поворачиваясь боку на бок в своём ложе, старался снова заснуть, но в голову лезли разные мысли. Вот уже несколько дней я долблю плотную глину, но выкопал не более кубометра. Для того, чтобы в подземной келье можно было укрыться от холода, надо удалить не менее 5 кубов. Нужны ещё камни, из которых надо выложить наружную стену и печку. Выше в каньоне, где огромный камень перегородил ручей, Я заметил странное явление. Эта глыба из неизвестной мне породы под действием дождей и морозов постепенно разрушалась на камни кубической формы. Это очень напоминало брусчатку, которой мостят городские улицы. Пожалуй, надо заготовить этот материал, а то под снегом замаешься искать. Можно ведь сложить временную стенку под этим навесом, очаг перенести внутрь, будет теплее спать и меньше пойдёт дров. Может, дольше будут сохраняться тлеющие угли, мне ведь надо экономить спички. Да, будет потеряно какое-то время, но зато я не простужусь и буду лучше высыпаться. Кто знает, сколько продлится строительство подземного жилища.